Глава восьмая. Знаки. В нашей жизни, помимо регулярных обстоятельств и случаев, постоянно идут проявления тех или иных событий. Это находит свое отображение в проявлении фактов, образов, происшествий, действий. Почти любое действие или готовящийся инцидент в момент своего начала образует множество обстоятельств, считывая которые как знаки, можно предвидеть его целиком или понять его суть проявления. Если исходить из понятия, то постараюсь дать простое и емкое определение. Знаки – спонтанные выражения проявляющихся в настоящем или ближайшем будущем событий. То есть прежде чем произойдет событие или действие, ход его развития или суть проявления всегда можно заранее просчитать. Обладая должность наровкой, в интуиции или простой внимательности. Ничто не начинается без проявления первых признаков. Ни один процесс не начнется без проявления в реальности его первоначальных шагов. Особенно крупные события всегда заранее начинают пестрить происходящими вокруг него событиями, иногда, на первый взгляд, казалось бы, совершенно не связанными с ним. Но, как оказывается впоследствии, они имеют место быть. И даже более того, при внимательном рассмотрении ярко о нем сигнализировали еще на первых порах, когда основное событие никак себя не могло проявить. Более того, бывают знаки, которые самым прямым образом говорят о предстоящем. Так что даже самый отъявленный скептик начинает чесать затылок. Только он в силу невежества все равно будет игнорировать очевидную связь. Просто она тоньше чем это может постичь его грубый ум. Примеры знаков. Самые простые – это уже изученные явления. Например, душно перед грозой. Или перед крупной катастрофой у животных начинается гон. Есть более деликатные, где связь, казалось бы, проявляется, но не каждый в состоянии в силу личных качеств ее понять, а затем расшифровать. Например, перед большим событием. Вам открывается наследство через неделю. В ваш дом может прийти бездомная кошка и принести с собой котят, разродившись прямо у вас на пороге или непосредственно в недрах дома. Другой пример. Перед появлением какого-то человека рядом с вами может приземлиться огромный черный ворон и начать нагло каркать, нарушая тишину и спокойствие. Очевидно, это будет не самый дружелюбный или добрый человек. А если он в целом и будет неплохим, по внешним признакам, то, очевидно, за ним будет виться суть проявления ворона и того, что с ним связано. Исходя из ситуации, это может быть мрачная натура пришедшего, тяжелые вести, дурные новости или даже предостережение и опасность длительного общения с данным субъектом. В обратной ситуации, перед появлением горячо любимого вами родственника – или хорошего друга, светлого человека, внезапно могут голосить на все тона птицы. Прилетит красивая птица или придет благородного вида собака, кошка, да начнет красоваться перед вами, как добрый вестник. Все это не самые сказочные истории, все это очевидные вещи, которые можно научиться видеть и считывать. Считывать знаки – это отдельное искусство. Да как же считывать знаки? Спросите вы. Я вам отвечу. Это и логический просчет, и интуиция, и внимательное наблюдение за происходящим вокруг. Чем глубже погружение в реальную действительность, то есть осознание момента, тем шире круг вашего восприятия. Не бывает четкой схемы, все не так-то уж просто. Однако, если настроиться на чистое восприятие, ждите проявления этих самых знаков. А даже если у вас мало развита эта самая чувствительность, по закону синхронии, вы в любом случае в ближайшее время самостоятельно убедитесь в их присутствии в вашей жизни. Если расшифровывать или читать напрямую не получится, ничего страшного, со временем выработается определенный опыт, и на основе него свое видение процесса. Как это работает? Хотелось бы вам знать. Ведь рациональный ум не хочет цепляться за то, чего не особо понимает. Постараемся отбросить пока на неопределенный срок густой шлейф, идущий за нами мистификации. Верите вы в это или нет, старое гнилое дерево рано или поздно упадет. Река или озеро рано или поздно высохнет. Любое событие носит стадию начала и окончания. На любом промежутке прохождения процесса есть прямые или косвенные признаки. Все процессы, особенно те, что на близкой дистанции друг с другом связаны и объединены, имеют общий конечный исход. Дело в том, что вообще все, что происходит и течет в одном потоке реальности, которую вы прямым образом воспроизводите и или видите ее проекцию, не имеет начала и конца. Если образно взять линию и поставить в ряд все идущие вокруг вас жизненные процессы, то они напрямую всегда будут влиять друг на друга, и на вас, разумеется, в целом. Так как вы и находитесь в точке с определенным радиусом своего восприятия, и вот все, что входит в зону вашего восприятия, и будет резонировать с вами, показывая те и другие творящиеся вокруг вас реакции. Просто при должном желании можно эти связи видеть и интерпретировать. А даже если интерпретация их будет неправильная на первых порах, с опытом вы начнете разбираться в связях чуточку лучше, где уже все, что вокруг себя видите, является знаками, свидетельствующими о перемене реакции или готовящимся на основе этого всего события. Что мы из этого можем получить? Вселенная регулярно подает знаки. Если хотите, вы сами источник их проявлений. Вы сами свидетель текущей реальности, и трактовка с последующим результатом будут производными от вашего осознанного взаимодействия с предметом в данной области, на котором у вас идет большая фокусировка внимания. По сути, отталкиваясь от закона притяжения подобного, Знаки – это есть проявление кодов, закладываемых для прохождения самого процесса на стадии начального развития. Проявление первых шагов, идущей параллельно с вами реальности, так сказать, ближнего круга радиуса, по которому можно предсказать круг дальний и даже более того события, идущие за пределами радиуса, ну то есть фокуса внимания реальности. Нетрудно будет предположить, что взаимодействие всех, казалось бы, обособленных знаков рождает событие в целом. Так, рассматривая событие само как большой знак или лучше цепь событий, с высокой долей вероятности можно предвидеть или просчитать будущее следующие за ними события. Представьте, что произошло событие в связи с которым вы опоздали на поезд или самолет и не попали из точки А в точку Б. Со стопроцентной вероятностью можно сказать, это произошло далеко не случайно. Чтобы убедиться в этом, достаточно будет проанализировать ваше к этому отношение. Был ли важен для вас переезд или событие, ради которого вы отправились в путь? А может быть, у вас были недоделанными дела, которые вы не хотели оставить. А может быть, вы и вовсе не хотели поездки, перелета. Итак, если вы честно себе признались, что обстоятельство опоздания было вызвано не по вашей вине, то внутри себя вы очень хотели и стремились попасть до точки Б. Предположим, что вы все просчитали с уверенностью 100% вероятности, что вам хватит времени вы заказали такси или попросили знакомого отвезти вас на случай, если произойдет что-то из ряда вон выходящее. И вот это самое вон выходящее наступило. Теперь пофантазируем. Допустим, на трассу, ведущую в аэропорт, упал огромный метеорит. Никто не пострадал, но подъезд был перекрыт. Вокруг нет близких объездных дорог, а личного частного вертолета у вас пока нет. Что в таком случае это могло бы значить? Если даром предвидения вы пока не обладаете, то, очевидно, вся эта история несет сама по себе критерий знака, поданного для вас Богом, Вселенной или Высшими Силами. Если проанализировать, почему вы не должны поехать именно в этот день, то обязательно найдется факт, ставший следствием причины опоздания в аэропорт. Как правило... Факты такого масштаба всегда очевидны, и крупные знаки, подобные этому, читаются легко. Но разберем ситуацию поменьше, более рядовую, без фантастического уклона, а вполне себе бытовую. Допустим, сегодня вы припарковали машину далеко от места вашей работы, а на обратном пути во второй половине дня вернулись к ней, но поняли, что забыли ключи в ящике стола или кармане рабочей одежды. Это значит, вам предстоит вернуться, а потом еще вернуться домой. Это уже очевидный знак. Но так как история не имеет места быть в нашей реальности, хоть и похожа на реальность, а в данном случае вымышлена, мы подберем к ней соответствующие смыслу факты и выводы. Версия первая. Не знак ли это того, что вам пора проработать свою внимательность? Может быть, вы слишком рассеяны, и вам пора всерьез об этом задуматься? Версия вторая. Не значит ли это, что вы очень любите свою работу и не хотите ехать домой? Такой своеобразный образ жизни истинного трудоголизма, правда, это если без случаев фанатизма, в обществе в основном приветствуется и выдается за хорошее качество в человеке. Или в отрицательном случае – Не слишком ли быстро вы сбегаете с рабочего места, оставляя своих коллег в неловком положении, скидывая на них свою часть работы? Может, стоит задуматься о добросовестном выполнении своего труда? Версия третья. Вселенная уберегает вас от возможной автокатастрофы. Или весь город в страшных пробках, и Вселенная уберегает вас от бесполезного и вредного длительного времяпрепровождения в машине. Версия четвертая. Не значит ли это то, что вы мало гуляете, или вам следует как положено изучить окрестности в пешей доступности? Версия 5. Возможно, по пути от работы до машины вы встретите свою любовь. Вселенная могла приберечь для вас сюрприз, просто чтобы направить вас к нему задействовала слишком сложные цепочки связей. Версия 6. Знаки действуют и так, что могут напрямую вмешиваться не лично в вашу жизнь, а быть корректором вашего ближайшего окружения. Это как если бы вашему партнеру или спутнику жизни пора задуматься над своим поведением, а ваше крупное опоздание или задержка во время – подходящие условия, чтобы он успел в корне переосмыслить ситуацию и сделать соответствующие для себя выводы как по отношению к себе, так и к вам. Бывает так, что Вселенная подает вам знаки, а вы в упор не верите в причинно-следственную связь. К примеру, чтобы уберечь вас от сильных мучений впоследствии, Вселенная начинает вам всячески мешать. То вы билеты на самолет долго не могли купить, чтобы отправиться в экзотическую страну, то опоздали несколько раз из-за пробок. В итоге эту страну на вторую неделю закрыли по политическим причинам для въезда. Допустим, там начался ураган или вообще начались военные действия. Могу привести примеры своей жизни, так как аналогичная история произошла и со мной. Я пытался сдать на права категории Б 10 раз. Безуспешно. Потом пытался их купить. Трижды. Все три случая, тоже по чуть ли не мистическим, то есть неизвестным для человека в данный момент обстоятельствам, не сложились в лучшую для меня сторону. Причем каждый раз деньги возвращались. Однако прав за все эти полтора года я так и не получил. Рок, судьба или предостережение. Я переиграл много вариантов причины следствий. Дело даже было не в моем умении водить. Теория и практика, площадка, у меня проходили всегда безупречно. Я, к слову говоря, по половому признаку мужчина. И с техникой дружу. Однако... На прохождении экзамена в городе все время случались откровенно мистические и иногда не самые приятные события. Так что сидящий рядом госслужащий принципиально относил это к моему неумению водить. Хотя до него я прекрасно возил его минут по 10-20, безошибочно выполняя все маневры. С пятого раза, когда я узнал об этом, то подумал, меня, наверное, валят, чисто принципиально, чтобы сделать деньги, Но, как вы выяснили, сделать деньги они хотели с большой натяжкой, так как провалились все три попытки, о чем описывал выше. Я поменял город и сдавал в другом, но похожие обстоятельства злободневного случая и рока настигли меня и там. В итоге я совсем потерял интерес к допотопной коробке на четырех колесах с устаревшим и безнадежно несовершенным двигателем внутреннего сгорания, так как и разочаровался во всей этой теме с получением прав. Все права, между прочим, даны человеку от рождения, поэтому я купил мотоцикл класса эндуро и, не имея прав вообще, год добирался куда хотел, попутно исследуя всю окрестную природу самыми непролазными ее частями, отчего получил истинное удовлетворение по всем пунктам. Надо ли говорить, что с самых ранних лет я не прельщался мыслями иметь авто? Сами авто начали мне нравиться только по происшествии 29 лет, да и то только в плане художественной формы кузовов, на особенно редких старых или ультрасовременных моделях. Не значит ли это, что машина мне не нужна совсем, и я принципиально не хотел на ней ездить? Может быть, что все это мне дало опыт взаимодействия со своими истинными намерениями. Возможно, подсознательно я никогда не стремился ездить на машине, предпочитая частного водителя или мотоцикл. А возможно, Вселенная просто уберегала меня от аварий. Последнее, кстати, несколькими годами позже подтвердилось в полной степени. Авторитетный астролог Джиотиш из Индии, а Джиотиш в отдельной главе далее, Открыто об этом рассказал, что звезды и природа уберегали меня от несчастного случая, потому что ретроградный Марс в купе с теми звездными периодами и подпериодами не способствовали благополучному исходу дел. То есть нужна была проработка УПАИ, о которых я тогда, конечно, и не задумывался даже в теории. В общем и частном можно сделать один простой вывод. Чаще следите за знаками. Они проявляются все свободное время. Из них практически и состоит вся жизнь. Но в меру адекватного восприятия действительности не нужно фанатично и к этому относиться. Есть и все. Замечайте, хорошо. Совершенствуйте внимание их находить и им следовать. Не видите или они для вас имеют малое значение, особо не ищите. В конце концов, знаки лишь говорят, решение и выбор остается всегда за вами, следовать внешним проявлениям обстоятельств или как-то согласовывать их со своим внутренним голосом.